Глава двадцать Они с Инес сидят в молчании над недоеденной трапезой. — Так и проведем остаток своих дней мы с тобой, — говорит он наконец, — состаримся в городе, где ни ты, ни я не чувствуем себя как дома, оплакивая свою утрату. Инес не отвечает. — Инесс, можно я тебе сообщу, что Давид сказал мне незадолго до ухода? Он думал, что после того, как его не станет, мы с тобой заведем ребенка. Я не знал, как ответить. Наконец сказал, что у нас с тобой не те отношения. Но ты не думал усыновить ребенка, кого-то из приюта, допустим, или нескольких. Не думал насчет того, что можно начать все сначала и создать настоящую семью. Инесс бросает на него холодный враждебный взгляд. Почему? Он предложил что-то отвратительное? Они с Инес провели вместе больше четырех лет. Это достаточно долго, чтобы увидеть друг в друге и худшее и лучше. Они друг дружке не неведомые величины. — Ответь мне, Инесс, почему бы не начать все сначала, пока не поздно? — Не поздно для чего? — Пока мы не стали слишком старыми. Слишком старыми, чтобы растить детей. «Нет», — говорит Инесс, — «я не хочу никого из приюта у себя дома, чтобы он спал в постели моего ребенка. Это оскорбление. Ты меня поражаешь». Случаются ночи, когда он просыпается, готов поклясться от голоса мальчика у себя в ушах. «Симон, я не могу уснуть. Иди сюда, расскажи мне историю». Или «Симон, мне снится плохой сон». Или «Симон, я потерялся». «Приди, спаси меня!» Предполагает, что этот голос слышен Инесс, что он нарушает сон и ей, но он, Симон, не спрашивает, избегает футбольных игр в парке за много многоквартирником, но иногда в фигуре какого-нибудь ребенка, перебегающего дорогу или прыгающего по лестнице, на миг замечает Давида и чувствует прилив горчайшей обиды, что именно его ребенка забрали, а остальные девяносто девять никак не затронуло, они играют и счастливы. Кажется чудовищным, что тьма поглотила его, но нет вокруг никакого бурного негодования, никакого шума, никто не рвет на себе волосы и не скрежещет зубами, мир продолжает вращаться на своей оси, словно ничего не случилось». Он заглядывает в академию, чтобы забрать пожитки Давида, и сам, не ведая, как и почему, оказывается во владениях Харою, изливает ему душу. Стыжусь признаться в этом, Хуан Себастьян. Но я смотрю на юных друзей Давида и желаю, чтобы они умерли вместо него. Кто-то один или все они безразлично. Вредный дух. Дух беспримесного зла. Словно овладел мной, и я не могу его стряхнуть». «Не будьте к себе слишком строги, Симон», — говорит ароя. «Смятение, какое вы чувствуете сейчас, пройдет. Дайте время». Дверь открывается. входит ребенок. Та же дверь закрывается. Ребенка нет. Все это случалось и прежде. Ничто в мире не изменилось. И все же это не так. Не совсем. Даже если нам этого не видно, не слышно, не чувствуется, планета сместилась». а Рой умолкает, внимательно всматривается в него Симона. Что-то произошло, Симон, что-то не ничто. Когда вы ощущаете, как в вас поднимается горечь, вспоминайте об этом. Мозг ему Симону застит туча, или это дух тьмы, но в этот миг он не видит и уж точно не постигает. Это вот что-то не ничто. Какой след оставил Давид? — Никакого. — Совсем никакого. Даже соразмерного взмаху крыла у бабочки. А Роя продолжает. — Если позволите сменить тему, мои коллеги предложили нам собраться официально, сотрудникам и ученикам, воздать дань памяти вашему сыну. Вы с нас придете? А Роя своему слову уверен. Прямо на следующее утро... Занятия в Академии отменены, ученики собираются все вместе почтить память усопшего однокашника. Они с Инесс — единственные присутствующие посторонние. второй обращается к собравшимся. «Давид оказался среди нас несколько лет назад. Он учился танцу, но вскоре провел себя не как ученик, но как наставник. Наставник нам всем». «Излишне напоминать вам, как все мы замирали в изумлении, когда он танцевал. Я удостоился чести быть среди его учеников. В наших занятиях я играл роль музыканта, а он танцура. Но воистину, когда он начинал танцевать, танец становился музыкой, а музыка — танцем. От Давида танец слился мне в руки и пальцы, и в мой дух». Я был инструментом, на котором он играл. Он возвышал меня, возвышал он и вас, как мне известно из ваших признаний, возвышал всех, чьи жизни затронул. Сегодня я сыграю вам музыку, которую узнал от него. Когда музыка завершится, мы соблюдем минуту безмолвного созерцания, а потом разойдемся с памятью о его музыке в нас. Ароя садится за орган и начинает играть. Он Симон тут же узнает ритм. Это ритм семи, предложенный с непривычной сладостью и изяществом. Он Симон ищет ощупью руку Инес, сжимает ее, закрывает глаза, отдается музыке. С лестницы раздается внезапный грохот, и в студию врывается стайка юных. Во главе у них Мария Пруденсия из приюта. Она несет плакатик, пришпиленный к палке. Лос де Синвитас дос. гласит он незваная. Позади нее парой, доктор фабриканте и сеньора девито, а следом толпа сирот, чуть ли не сотня. В этой толпе на плечах у четверых мальчиков постарше, простенький гроб, выкрашенный в белое. Заранее спланированным маневром. Они вносят гроб на сцену и ставят там. Доктор-фабрикант кивает, и к четверым гробоносцам присоединяется на сцене сеньора Девита. Пока все это происходит, а Рой не пытается вмешиваться. Вид у него шарашенный. Сеньора Девита обращается к собравшимся. «Друзья!» — выкликает она. «Это для всех нас печальный повод. Вы утратили одного из вас. «В ваших рядах брешь. Но у меня к вам послание, и послание это радостное. Гроб, который вы видите перед собой, который пронесли на своих плечах по улицам города, из самого приюта Лас-Манос, эти юные товарищи Давида, символ его смерти, но и его жизни при том. Мария, Эстебан. Мария, высокий прощавый юноша, ее спутник, Делают шаг вперед и без единого слова поднимает гроб торчком и снимает с него крышку. Гроб пуст. Эстебан говорит. Голос у него прерывается, лицо раскрасневшееся, ему явно неуютно. Мы, сироты из приюта Лас-Манос, присутствовали у постели Давида в его последних муках и решили, он бросает отчаянный взгляд на Марию, та шепчет ему на ухо. решили, что мы, оставленные им, оставим его послание. Теперь очередь Марии. Она говорит с неожиданным самообладанием. Мы называем это гробом Давидовым. Он, как видите, пуст. Что это нам говорит? Это говорит нам, что он не ушел, что он по-прежнему среди нас. Почему гроб белый? «Потому что, хоть и кажется, что день этот печален, печален он не совсем. Вот и все. Вот что мы хотели сказать». Доктор-фабриканты кивает вторично. Сироты возвращают крышку на гроб и поднимают гроб на плечи. «Спасибо вам всем!» — выкрикивает сеньора Девита поверх шума. Улыбка ее кажется ему Симону восторженной, никак иначе. Спасибо, что позволили детям из Ласманус, на кого слишком часто не обращают внимания, кого забывают, поучаствовать в ваших поминках. И так же внезапно, как они появились, сироты покидают студию, спускаются по лестнице и уносят гроб с собой. На утро, когда они с нас завтракают, в дверь к ним стучит Алёша. «Сеньор Орой просит меня принести вам извинения за вчерашнюю кутерьму. Для нас это тоже полная неожиданность. И вы забыли вот это». В руках у него балетки Давида. Инесс без единого слова забирает балетки и выходит из комнаты. Инес расстроена», — говорит он Симон. «Ей нелегко. Уверен, вы понимаете. Может, выйдем? Прогуляемся в парке». День приятный, прохладный, безветренный. Шаги глушат толстый ковер опавших листьев. «Давид показывал фокус с монеткой?» — спрашивает Алёша ни с того ни с сего. «Фокус с монеткой? Он подбрасывает монетку, и каждый раз она падает орлом. Десять раз, двадцать, тридцать. У него, должно быть, имелась монетка с орлами на обеих сторонах. Он этот трюк проделал с любой монеткой». «Какую ему не дай?» «Нет, этот фокус он меня не показывал. Но пока не положил этому конец, он играл в кости с Дмитрием. И Дмитрий говорил, что Давид способен выбрасывать двойную шестерку, когда пожелает. Какие еще фокусы он показывал, я видел только с монеткой. Мне так и не удалось разобраться, как у него это получалось. Остается только Ди удаваться». Надо полагать, если человек очень точно владеет мышцами, можно совершенно одинаково каждый раз бросать монетку или игральную кость. Наверное, дело в этом. Он проделал этот фокус исключительно нам на потеху, говорит Алёша. Но один раз сказал, что если б захотел, мог бы обрушить столбы. Что вообще он имел под этим в виду обрушить столбы? Понятия не имея. Сами знаете, какой он был, Давид. Впрямую то, что имеет в виду, никогда не скажет. Всегда предоставлял нам разбираться самостоятельно. Он Хуану Себастьяну свой фокус с монеткой показывал? Нет, только детям в классе. Я говорил Хуану Себастьяну про это, но его не заинтересовало. Сказал, что в Давиде он ничему не удивляется. Алёша. А упоминал ли когда-нибудь Давид послание, которое он нёс? Послание? Нет. Давид делил людей согласно тому, готовы они услышать его послание или нет. Я оказался среди безнадежных, тех, которые без воображения, чересчур приземленные. Подумал, может, вас он возвысил до другого лагеря, лагеря избранных. Подумал, что он, может, вам свое послание открыл. Он к вам тянулся, и вы к нему. Мне это было видно. Я не просто тянулся к нему, Симон. Я его любил. Мы все его любили. Я бы жизнь за него отдал. Правда? Но нет никакого послания. Он мне не передал. В последнюю ночь, которую я провел с ним, он говорил и говорил о своем послании. Говорил о нем, не открывая, в чем оно состояло. Дмитрий же теперь заявляет... что ему оно было открыто, в полноте. Как вы знаете, еще со времен Анны Магдалены Дмитрий настаивал, что у них с Давидом особая связь, тайное притяжение. Я ему никогда не верил, он же враль. Но теперь, как я уже сказал, он болтает, что Давид оставил послание, и Дмитрий – его единственный хранитель. Дети в приюте, особенно восприимчивы к этой истории – Наверняка не вторглись на вчерашние поминки именно поэтому. Послание Давида было адресовано им, говорит Дмитрий, и всем сиротам в мире вообще. Но умер Давид слишком рано, чтобы донести это послание лично, а потому лишь ему, Дмитрию, довелось услышать его целиком. Чтобы насаждать эту историю, он использует свою больничную подружку, вы ее вчера видели. Миниатюрная женщина, белокурая, поддакивает всему, что он говорит. В чем же послание, если по Дмитрию? Он не сообщает и не мудрено. У него все так устроено. Пусть противники угадывают. По моему мнению, все это уна эстафа, мошенничество. Даже если есть у него послание, он его сам выдумал. Я думал, Дмитрия осудили на пожизненное заключение. Как получилось, что он вновь на свободе? Кто ж знает. Он утверждает, что признал кривду путей своих и покаялся. Утверждает, что теперь новый человек, преображенный. Он убедителен. Люди хотят ему верить. Или, по крайней мере, не отказывают в презумпции невиновности. Но ну, вы бы послушали, что по этому поводу сказал бы Хуан Себастьян. В тот вечер он, Симон, беседует с Инесс. Инес, Давид показывал тебе когда-нибудь один свой фокус? Он умел подбрасывать монетку так, чтобы она каждый раз падала орлом?» «Нет». Алёша сказал, что он этот фокус показывал одноклассникам. А говорил ли тебе Давид, что у него есть послание, которое он хотел бы оставить?» Инес разворачивается к нему лицом, что... Все необходимо вытаскивать на свет, Симон. У меня не может быть маленького личного пространства. Прости, я понятия не имел, что ты так это чувствуешь. Ты понятия не имеешь, как я чувствую что угодно. Ты когда-нибудь задумался, каково мне было, когда меня оттесняли эти люди в больнице? Нам нужна настоящая мать, а вы не настоящая. Убирайтесь, словно Давид какой-то там найденыш, сирота. Тебе такие оскорбления может глотать легко, а мне нет. Давида у меня отняли как раз тогда, когда он сильнее всего нуждался во мне, и я никогда не прощу людей, отобравших его у меня. Никогда, включая этого доктора фабриканта. Очевидно, вон Симон, задел за живое, пытается взять ее за руку, но она сердито отталкивает его. Уйди. «Оставь меня, из-за тебя все только хуже». Отношения с НС простыми не были никогда. Хотя они прожили в Истреле четыре года, ей по-прежнему не имется, неуютно, несчастливо. Чаще всего в своем несчастье она склонна винить его. Это он вывез ее из новилы приятной жизни, которую она вела там со своими братьями. И вместе с тем у Давида не могло быть матери, Приверженнее, чем Инес, он Симон тоже был по-своему привержен, но он всегда предвидел день, когда мальчик отставит его навсегда. Ты не можешь мне приказывать, ты мне не отец. С Инес же связь кажется гораздо сильнее и глубже, и из такой связи гораздо труднее выйти. Инес тосковала по утрате свободы, такова цена материнства. Но вместе с тем, сыну она была предана безусловно. Если имелось в этом противоречие, она с ним жила без труда. В идеальном мире они с Инесс, как родители Давида, любили бы друг друга так же, как любили своего сына. В мире не таком идеальном, где они оказались, гнев, бурливший под поверхностью, в Инесс нашел выход в припадках холодности и раздражения. направленных на него Симона, и на них он отвечал отстранением. Теперь, когда ребенка не стало, долго ли еще им быть вместе? Проходят дни, и Несса более открыто вспоминает старые времена в ля резиденции, скучает по теннису, говорит, скучает по плаванию, скучает по братьям, особенно по младшему Диего, чья подруга ждет второго ребенка. Если ты так все это чувствуешь, может, стоит вернуться, говорит он ей. В конце концов, что тебя держит в эстреле, кроме магазина? Ты все еще молода, у тебя вся жизнь впереди. Инес таинственно улыбается. Кажется, того и гляди, скажет что-то, но молчит. Ты не думала, как нам поступить с одеждой Давида? спрашивает он в один из их молчаливых совместных вечеров. «Ты предлагаешь отдать ее в приют?» «Совершенно точно нет. Да я скорее сожгу ее». «Я не это хотел предложить. Если отдать вещи в приют, они с вероятностью поместят их под стекло, как святыни. Нет, я думал отдать на благотворительность. Поступай как хочешь, только не говори со мной об этом». Она не хочет обсуждать будущие вещи мальчика, но он по поневоле замечает, что миска боливара исчезла из кухни вместе с его подстилкой. Когда нас нет дома, он пакует вещи Давида в два чемодана, от рубашки с рюшами и туфель с ремешками, которую нас купила, когда усыновила его, до белой фуфайки с номером девять сзади, той самой, в которой Давид был судьбоносный день футбольного мальча Лас-Манос, уон Симон Утыкается носом в фуфайку номер девять. Он это выдумывает, или ткань все еще хранит призрачный коричный запах кожи мальчика. Он, Симон, стучит в дверь квартиры сторожа, открывает жена. «Добрый день», — говорит он. «Мы не знакомы. Я, Симон. И за тринадцать через двор. Мой сын играл с вашим сыном в футбол. Мой сын Давид. Прошу вас, поймите правильно». «Но я знаю, что у вас маленькие дети, и мы с женой подумали, может, вы возьмете одежду Давида, иначе она просто окажется на свалке?» Он открывает один чемодан. «Видите, все в хорошем состоянии. Давид был с одеждой бережен. Женщина, похоже, смущена. «Мне так жаль», — говорит она. «В смысле, я вам очень соболезную?» Он закрывает чемодан. «Приношу извинения», — говорит он. «Не следово спрашивать». Глупо вышло. «На Каль Роса есть благотворительный магазин. Следующая дверь после почтового отделения. Уверена, они примут с радостью. Бывают вечера, когда Инесс возвращается домой за полночь. Он ждет, прислушиваясь, не подъезжает ли ее машина, не звучат ли ее шаги по лестнице». В один из таких поздних приездов шаги стихают у него под дверью. Она стучит. Она расстроена. Он видит это сразу и, возможно, слишком много выпила. «Я больше не могу с этим, Симон», — говорит она и принимается плакать. Он обнимает ее. Сумочка падает на пол, и Несс выпрастывается из его объятий, поднимает сумочку. «Я не знаю, что делать», — говорит она. — Дальше я так не могу. — Сядь, нас говорит он, — я заварю чаю. Она падает на диван, через миг вскакивает. — Не наливай чай, я ухожу, — говорит она. Он ловит ее в дверях, ведет обратно на диван, садится рядом. — Инес, Инес, говорит он, — ты пережила ужасную трату. Мы оба пережили ужасную трату, ты сама не своя. как же иначе? Мы — израненные существа. У меня нет таких слов, какие могли бы забрать твою боль. Но если тебе надо поплакать, плачь у меня на плече. И он обнимает ее, пока она плачет и плачет. Это первая из трех ночей, какие они проводят вместе. Спят в одной постели, а секс и речи нет. Но на третью ночь — Набравшись смелости в темноте, Инес начинает поначалу рабе, а затем все свободнее изливать свою историю, историю давних времен, когда Идили, Ла резиденции, пришел резкий конец с прибытием, нежданным, нежеланным, чужого мужчины с мальчиком, цеплявшимся за его руку. Он смотрелся таким одиноким, таким беспомощным, в тех одежках, в которые ты его рядил, и которые ему не шли. У меня сердце разрывалось. Прежде, до того дня, я никогда не видела себя матерью. Того, о чем толковали другие женщины, желание, тоска, уж как они это там называли, во мне просто не было. Но в тех его громадных глазах была такая мольба, я не могла устоять, умея провидеть будущее, зная, на какую боль себя обрекаю, я бы отказалась. Но в тот миг мне ничего не оставалось, только сказать: ты меня выбрал, малыш, я твоя, бери меня. Он, Симон помнит тот день иначе. По его памяти умолять и уговаривать Инес пришлось очень долго. Да ведь не то, чтобы тебя выбрал Инес, хотелось бы ему сказать, но он не говорит. потому что опыт научил его перечить инес неразумно. «Нет, он признал тебя. Он признал тебя, как свою мать. Он признал мать в тебе. И взамен...» Хотел бы он продолжить, но воздерживается. «Он хотел, чтобы ты признала, чтобы мы оба признали его. Вот чего он вновь и вновь требовал, чтобы его признали. Хотя, — добавил бы он заключение, — Как от обычного человека ждать, чтобы его признал кто-то, кого он ни разу прежде не видел, превыше моего разумения? — Казалось, — продолжает она свой монолог, — словно мое будущее разум стало для меня ясно. До тех пор, пока жила в Ла-резиденции, я все время ощущала себя слегка посторонней, немного отдельной, словно бы витала в воздухе. И вдруг меня вернули на землю. Представила работа. Не нужно о ком-то заботиться. Возникла цель. А теперь... Она умолкает. В темноте он чувствует, как она глушит слезы. А теперь что осталось? Нам повезло, Инесс. Отзывается он, пытаясь ее утешить. Мы могли прожить наши обыденные жизни. Ты в своем пространстве, я в своем... и, несомненно, мы бы нашли каждое свое удовлетворение. Но под конец, к чему бы оно свелось, это обыденное удовлетворение? Мы же удостоились чести, нас посетила комета. Помню, как Хуан Себастьян говорил мне совсем недавно, «Давид возник, мир переменился, Давид ушел, мир вернулся к тому, чем был прежде». «Вот чего мы с тобой...» Не в силах стерпеть мысли, что его стерло с лица земли. Ничего не осталось, что он мог бы попросту не существовать вообще. И все-таки это неправда. Это неправда. Мир, может, и стал таким же, как был. Но он и другой вместе с тем. Нам нужно крепко держаться за эту разницу. Нам с тобой. Даже если сейчас мы ее не различаем. «Было все равно, что оказаться в сказке в те первые месяцы», — продолжает Инес. Голос у нее тягучий, мечтательный. Он сомневается, что она услышала хоть слово из того, что он только что произнес. «Уна, луна демиэль». Вот каково оно было для меня, если, может быть, медовый месяц с ребенком. Никогда не чувствуя себя такой цельной, такой удовлетворенной. Он был моим... Кабалерито, моим маленьким мужчиной. Часы напролет я стояла над ним, пока он спал, впитывала его вид, изнывая от любви. Тебе не понять этого. Материнской любви. Верно же? Куда тебе? Ну, конечно, куда мне? Но было ясно с первого взгляда, как сильно ты его любила. Ты человек непоказной, но это было видно всем, даже посторонним. то были лучшие дни в моей жизни. Позднее, когда он пошел в школу, все стало труднее. Он начал отстраняться от меня, противиться. Но в это я вдаваться не хочу. Ей и не надо. Те дни он, Симон, помнит очень отчетливо, помнит упрек. Ты не можешь мне приказывать. Ты мне не настоящая мать. Через зияющую пропасть между его краем кровати и ее... Сквозь завесу тьмы, говорит он, он любил тебя, Инес, чтобы ни говорил Запали. Он был твоим ребенком, твоим и ничем больше. Он не был моим ребенком, Симон. Ты знаешь это не хуже, чем я, даже меньше, чем твоим. Он был неприрученным существом, существом из леса. Он никому не принадлежал, уж точно не принадлежал нам. неприрученное существо от ее слов его симона встряхивает он и не подумал бы что она способна на подобное прозрение инес полна сюрпризов этим завершается долгая исповедь инес не прикасаясь друг к другу соблюдая осторожное расстояние они погружаются в сон сперва она следом он когда он просыпается ее уже нет и она не возвращается. Через несколько дней он находит у себя под дверью клочок бумаги, почерк ее, просьба позвонить Алеше из академии. «Прошу не втягивать меня ни в какие затеи».